Глава 16 Рассказ. Выбор туфель к платью окончательно поставил Дашу в тупик. Она и не думала, что это настолько сложная задача. Даня с Ромой не выдержали очередной примерки, и в ожидании девушек неторопливо прохаживались по коридору между магазинами. Они нервно поглядывали друг на друга, и на вход в магазин а когда их пути на этой узкой дорожке пересекались, молча расходились в разные стороны. Мэри пыталась настоять на туфлях на высоком каблуке, но Даша выбрала более удобные и практичные босоножки. Мэри поддалась искушению и тоже накупила себе много ненужных, но красивых вещей. Куда она их денет? В одном из многочисленных ювелирных магазинчиков Даша приглядела замену своему первоначальному подарку Насте. Ее внимание привлек изящный серебряный браслет с самоцветами, выполненный мастером, по всей вероятности, из Таиланда. «Зачем тебе это?» — удивился Даня. «Это для Насти. Я говорил, что не нужно никаких подарков». «Да, но я решила, что от подарка не станет хуже». Даша пожала плечами и аккуратно убрала маленькую деревянную шкатулку с браслетом в свой рюкзак. Все крупные покупки они отправили с курьером в отель, а сами решили прогуляться. Они как раз проходили мимо Национальной галереи Сингапура, когда Рома предложил. «Может, заглянем туда?» «Вот сам и заглядывай», — возразила Мэри. «А я хочу еще хоть немного погулять» пока снова не пошел этот противный дождь. Я не хочу бродить по душному, скучному зданию». Никто не поддержал Рому. Он скривил недовольную гримасу и убрал руки в карманы джинсов. Лицо Дани, наоборот, излучало веселье и радость. «Тогда, может, прокатимся на колесе обозрения? Вон оно!» Даня указал на высокую громадину, возвышающуюся над заливом. Теперь уже волновалась Даша. Даня знал, что она боится высоты, но, кажется, делал все, чтобы ее страх перерос в безграничную фобию. Она с ужасом взглянула на колесо обозрения, и только от одного его вида у нее подкосились ноги и в горле пересохло. «Не думаю, что это хорошая идея», — пробормотала она. «Не бойся, я с тобой», — приобнял ее Рома и улыбнулся. Даша немного успокоилась, но теперь Даня заметно волновался. Вся компания не спеша отправилась в путь. «О, а это мы уже видели, но в вечерних огнях!» Даша указала на причудливой формы здание на берегу. «Оно прямо как огромный дуриан!» Мэри хихикнула в кулак. «Это театр!» — ответила она. Пройдя по зеленым скверам и тропинкам, переполненным вездесущими туристами и отдыхающими жителями Сингапура, они добрались до колеса обозрения. Впереди выстроилась длинная очередь. Даша глубоко вздохнула и приготовилась долго ждать. Шумная компания китайских туристов пронеслась густым потоком мимо с зданий и уперлась в мэри. Она как раз нагнулась. У нее развязался шнурок на правом ботинке, а Рома стоял рядом с ней и держал ее сумочку. Он смотрел куда-то в сторону. Его отвлекли резкие звуки, доносившиеся с автострады. Воспользовавшись моментом, Даня схватил Дашу за руку, и они просочились в густую очередь желающих прокатиться на колесе обозрения. Они так стремительно неслись вперед, что туристы буквально отпрыгивали от них в разные стороны. Даша удивлялась, как еще никто не смог их остановить, ведь они пролезли без очереди. В ее голове пронеслась мысль, что если бы кто-то позволил себе подобное там, откуда она приехала, то мог бы сильно пострадать за свою наглость. Поднявшись по эскалатору, пара оказалась у самого входа в прозрачную капсулу, как раз тогда, когда запускали новую группу. Двери захлопнулись, и они отправились в свое небольшое путешествие. Хотя в кабинку забилось не так много туристов, но они заняли все сиденья. Даня с Дашей скромно прислонились к одной из прозрачных стенок. Девушка вцепилась в металлический поручень и с ужасом наблюдала, как они поднимаются все выше и выше над землей. Внизу. Они увидели Рому с Мэри. Мэри уперла правую руку в бок, а левый достала из сумочки телефон и прислонила его к уху. Послышалась мелодия входящего вызова. «Да», — довольно ответил Даня, — «мы наверху». Хитро улыбнулся он и помахал оставшимся внизу друзьям, а затем убрал смартфон в карман джинсов. Даша осторожно взглянула вниз и заметила недовольные лица друзей. Они застыли на месте с поднятыми вверх головами и внимательно следили за стеклянной кабинкой, неторопливо поднимающейся над суетливой шумной толпой. «Зачем ты это сделал?» «Они мне надоели». Даня безразлично пожал плечами и оперся локтями о поручень. «Ты так лихо провел нас без очереди. Знаешь, в один миг мне даже показалось, что мои ноги не касаются земли». «Как легко можно произвести на тебя впечатление!» Даша задумалась. «И что-то я не припомню, чтобы мы купили билеты?» Девушка прищурила глаза. Тогда Даня вытащил из кармана два билета и потряс ими перед лицом Даши. «Ладно, убедил», — сомнением произнесла она. «Какой ты быстрый. Ты меня уже не первый раз сегодня удивляешь». Даня снова пожал плечами и постарался изобразить невозмутимый вид. «Кстати, я не забыла, что ты мне обещал рассказать», — напомнила Даша. Даня повернул голову, посмотрел Даше в глаза и быстро отвел взгляд в сторону. «Смотри», — и он указал глазами куда-то вдаль. Даша заинтересованно проследила за его взглядом, но ничего не поняла, снова обернулась, и вопросительно посмотрела на молодого человека, ожидая дальнейших объяснений. Оттуда начинается история нашей семьи в Юго-Восточной Азии. «Откуда?» — снова не поняла она. «Из Индонезии». Он обошел Дашу и встал с другой стороны. «Конечно, отсюда не видно острова Ява, но как твои предки оказались так далеко от дома?» Даня скривил губы в насмешливой улыбке и опустил голову. Он потянулся рукой к своей шее, но будто что-то вспомнив, растерянно опустил руку. «Вот именно, так далеко от дома», — повторил он. Даня оторвался от перил, медленно прошелся вдоль прозрачной стенки капсулы и оказался на противоположной стороне. Даша последовала за ним. Совсем скоро после февральской революции моему прадедушке стало окончательно ясно, что ничего хорошего его семью не ждет. Тогда он согласился на предложение одного своего хорошего друга. Молодой человек нервно переступил с ноги на ногу. Мои предки обладали неплохим состоянием, и им совсем не хотелось все это терять. Даша в согласии с его словами кивнула а тем более подчиняться новой власти, новым порядкам. У них просто все бы отобрали, даже их жизни». Даня опустил голову и продолжил. «Сын моего, прадедушки, мой дедушка, собрался бороться с безвластием. Его не устраивали царившие в обществе настроения, складывающиеся в рядах массы порядки. Он был очень горячо настроен. Прадедушка придерживался тех же настроений, что и его старший сын, но он очень боялся за него, ведь незадолго до этого не стало его младшего сына. Воодушевленный все тем же патриотическим монархическим духом, он вязался в борьбу, которая казалась ему не под силу. Мы узнали о его смертельном ранении слишком поздно, и нам ничего не оставалось, как оплакивать его хладный труп. Даниил закрыл глаза, длинные ресницы еще некоторое время неспокойно подрагивали, пока Даша не уточнила. «Ты сказал, мы узнали. Наверное, ты оговорился». Молодой человек опомнился, конечно. «Я просто очень сильно переживаю события, случившиеся в те непростые времена и так сильно повлиявшие на всю мою семью, на все наши жизни». Даня выдавил кривую улыбку. Его похоронили в семейном склепе. Но склеп был разрушен. Позже моя семья его восстановила. Я люблю бывать там. Даше показалось, что его ресницы намокли. Он отвернулся. Так вот, друг прадедушки имел неплохой бизнес в Юго-Восточной Азии. Он владел плантацией чая и кофе на острове Ява в Индонезии. Друг вовремя подсуетился и эмигрировал во Францию. Он звал с собой прадедушку, но ему там было делать нечего. Он хотел убраться из родного края еще как можно дальше. Тогда его друг предложил ему место управляющего его плантациями, и прадедушка согласился. Даша, облокотившись на перила, встала ближе к Дане. «Моя семья довольно быстро собралась. Знаешь, как обычно это бывает». Когда к чему-то очень стремишься, сильно чего-то хочешь, достичь какой-то справедливой цели. Даня внимательно посмотрел в глаза девушке. Тогда все получается достаточно легко, точнее, тогда все трудности можно перенести стойко, потому что ты знаешь, что в конце тебя ждет твоя заветная цель. Она светится, маячит в твоих непокорных мыслях и манит к себе создавая образ призрачных надежд. Даша не знала, что сказать. Друг, как мог, помог с переездом. Все оставшиеся ценности мы сопровождали лично. Снова опомнившись, он поправил себя. «Мои предки сопровождали лично». Даня кашлянул в кулак. Они проехали от начала до конца по всей Транссибирской магистрали. Сев на поезд в Москве, через много суток... Они, наконец, прибыли во Владивосток. Город-порт, Тихоокеанские ворота. В общем, это было долгое и мучительное путешествие. Его губы поразила едва заметная улыбка, будто он что-то вспомнил, о чем нужно было молчать. Дальше, как мне рассказывал дедушка, они загрузились на торговое судно, где у друга-продедушки также были хорошие связи, и отправились в путешествие по Южно-Китайскому морю. На своем пути корабль заходил в крупные порты разных государств. Так, потихоньку, они добрались до Яванского моря и высадились на северо-западном побережье густонаселённого острова Ява в Батавии. «Сейчас это Джакарта», — уточнил Даня. «Как же они выдержали такое сложное...» Ужасно долгое путешествие. Не то, что сейчас. Сел на самолет и быстро оказался там, где планировал. Усмехнулся он. Даша кивнула. Весь путь моего дедушку преследовала нескончаемая морская болезнь. Его тошнило? Даня хмыкнул. Нет, ну, может, немного. Просто он очень боялся воды. Почти как ты высоты. Даша недовольно покосилась на Даню и снова схватилась за поручень. Только теперь она обнаружила, что их капсула поднялась на самую вершину и вот-вот начнет опускаться. В этот ответственный момент у Даши сердце замерло в груди. Она боялась сделать лишний вдох или пошевелиться. И чтобы как-то успокоить девушку, Даня накрыл ее руку своей рукой. Но Даша смутилась и освободила свою руку, Даня продолжил свой рассказ. «Все они страдали от преследовавшей их весь путь жары, духоты, тропических ливней, бушующих ветров, морских волнений и навязчивых незнакомцев», — лукаво улыбнулся ей Даня. «География здешних мест была для них крайне непривычной. Они много болели и непонятно, как вообще смогли выжить». Даня резко замолчал, будто проглотила собственный язык. «С тобой все в порядке?» — участливо спросила Даша и легонько дотронулась до его плеча. Даня кивнул. «Если бы я знала, что это настолько тебя расстроит, то не стала бы спрашивать». Даша в растерянности прикусила губу. Ей очень захотелось его обнять, утешить, но она сдержалась. «Теперь я понимаю, Настю, почему она молчала». «Да ладно, не бери в голову», — успокоил ее Даня и помотал головой. Много времени минуло, прежде чем они начали привыкать к новым условиям существования, выучили местный язык, законы, которых на самом деле никто особо не придерживался. И даже на этом краю земли они не смогли обрести заслуженный покой. Общество долго их не принимало. Они были чужими в своем новом обретенном мире. Возвращаться назад было поздно и безрассудно, а жалеть — бесполезно. Даня замолчал. «Да уж», — констатировала Даша, обведя носком ботинка незначительную выемку на ровном полу стеклянной капсулы. Путешествие тем временем подходило к концу. Капсула опустилась вниз, двери открылись, и туристы вывалились на площадку. Следующая группа туристов быстро заполнила их прежний мир и отправилась в путь. У входа их с нетерпением поджидали Рома и Мэри.